глава двенадцать ты почему ушла поинтересовалась кара за обедом в столовой там потом были еще конкурсы и фейерверк все так весело я придвинула к себе тарелку начала ковыряться в салате вилкой мне было не слишком хорошо видимо перенервничала могла бы нам сказать что уходишь ставил витер я покачала головой вы бы пошли со мной я не хотела портить вам праздник покосилась на стол за которым сидели Лесси, Кай и Хан. Те тихо переговаривались. Хан посматривал на наш стол. Кара изредка поднимала глаза, наталкивалась на взгляд парня, начинала растерянно улыбаться и краснела. «Ты сама-то во сколько вернулась?» весело поинтересовался вампир, смотря на ее переглядывание с Ханом. Кара стала отчаянно красной, уткнулась в тарелку и взгляда больше не поднимала. А вот Лаки сидел грустный. «А ты чего, неужели вчера так и не замутил с Марлой?» Витер посмотрел на друида. Вроде же вокруг нее весь вечер крутился. Тот тяжко вздохнул. «Она ушла, еще и конкурсы не начались. Я искал ее, но не нашел». Он произнес это как раз, когда к нам подсаживались подруги Марлы. «О, а где ваша предводительница демонов?» Переметнулся на них вампир. «Неужели еще не отошла после вчерашнего?» «Или заманила в свои черные сети девственника и пьет его кровь!» Девушки переглянулись. «Мы к ней заходили, постучали. Она не ответила», — произнесла одна без видимого интереса к судьбе собственной подруги. «Или спит, или вчера с кем-нибудь зависла», — добавила вторая. Лаки совсем горестно вздохнул, отставил тарелку и, встав из-за стола, вышел. Девчонки переглянулись. Одна махнула рукой. Скорее всего, Марла еще не очухалась. Она вчера сильно выпила. Я напряглась. После сегодняшнего сна меня до сих пор не отпускало чувство тревоги. «Придет в себя, сама прибежит», — улыбнулась вторая девушка. «Не первый раз. Вот тебе и подруги», — подумала я и решила после обеда сама зайти к Марле. Все-таки стоило ее вчера остановить. Неизвестно, куда блондиночка направилась, да еще и в таком состоянии. «Всем приятного аппетита!» Раздалось совсем рядом, и на стол приземлилась Вея. Деловито прошла к моей тарелке. Глянула на меня. «Добрый день!» — приветствовала я. «Двигаемся!» — послышалось тут же. И рядом на скамейку опустился Хан. Подмигнул, поднявший на него голову кари Она сразу же смутилась и начала смотреть куда-то в другую сторону. «Мы присядем!» С другого бока от меня умостилась Лесси, И поближе к ней Кай. Нам здесь Вея сказала, что нашла нечто интересное об блуждающем портале. Подруги Марлы есть перестали и начали внимательно вслушиваться в наш разговор. «А ну, брысь!» Безлобно сказал Хан и очаровательно улыбнулся, хотя глаза его при этом стали очень серьезными. Девушки встали. Не очень-то и хотелось. Нам чужие секреты не нужны. Буркнула одна, и они спокойно удалились. «Так что там?» Вей подцепила с моей тарелки лист салата, отломила кусочек и засунула в рот. Я проверила все списки, жуя начала она. Так вот. Феечка загадочно замолчала. Ну что там? не сдержалась я. Вей отщипнула еще кусочек салатового листа. Все пропавшие в блуждающем портале это маги с уникальной магией, необычной, редкой. На минуту за нашим столом установилось «Тишина». «Очень любопытно», — протянула Лесси. «А ведь и правда. Если вспомнить, то блуждающий портал ходил за Дайной. А она у нас зеркальщица. Редкая магия». «Какой избирательный портал? То есть просто магия его не устраивает?» — протянул Витер. «Портал сам ничего не забирает», — напомнила я. «Забирает обитающая в нем Виверна». Портал как раз-таки забирает магов и блокирует их силу, а Виверна поглощает магию. Это если я правильно понимаю, — ставила Лесси. То есть портал переносит нас в мир, где магия не работает, если быть более точным, — задумчиво проговорил Кай. Тогда вопрос, зачем Виверне того мира чужая магия, если она там блокируется? Мы все переглянулись. А может, она не живет в том мире? Неуверенно спросила Кара. И все взгляды сразу устремились на нее. «Именно», — усмехнулся Кай. «Так я и думаю. Не знаю, куда переносит портал магов, но Виверна точно наша, обычная, дикая Виверна. Я как портальщик уверяю, не во всех мирах наша магия работает одинаково. А, следовательно, Виверне нужна магия нашего мира, потому что она проживает в нашем мире». «Ты правильно подметил, Виверна дикая», — нахмурился хан. «Ты мне скажи другое. Ты видел хоть раз разумную, дикую Виверну? А такую, которая сама умеет порталы строить? Она что, Академию закончила? Или это новый вид Виверн, способных строить порталы, да еще исключительно к уникальным магам? Мало того», — добавила я, «учитывая количество пропавших на настоящий момент, это должна быть очень сильная магическая тварь. А она не выдержала всего одного темного щита». Замолчала. «Поняв, что сказала лишнего, мы чего-то не знаем», — строго спросил Кай. Я вздохнула. «У Виверны нет чужой магии». «Откуда такая уверенность?» — нахмурился Кай, присматриваясь ко мне. «Получаю чужую магию, своя собственная усиливается. В нее попадают не только силы, но и знания того, чью магию ты поглотил». Пояснила я, понимая, что отступать уже некуда и нужно прояснять ситуацию. Кай приподнял бровь. Лесси нервно сглотнула. Хан присвистнул. «Поподробнее», — выдавил ошарашенный витр. «А что подробнее?» Я посмотрел на Кая. «Ты мне вчера амулет отдал? Так вот он сработал». «На Виверне?» — обалдел Кай. Я кивнула. «Вчера после нашего разговора я прогуливалась по саду и столкнулась с блуждающим порталом Виверной и Марлой». Замолчала. Еще никогда я не видела такого сурового лица у Кая. Он взял со стола салфетку, скомкал ее, отшвырнул в сторону и приказал. «Рассказывай все по порядку». И я рассказала о возникновении в саду портала, встрече с Виверной, коротком бое и как сработал амулет, о поглощении чужой магии и ощущениях при этом. Потом мягко перешла на рассказ о том, как воспользовалась книга темного друида и о случившемся после этого. И даже странный сон с Марлой рассказала, и о том, что чувствовала там кого-то очень-очень сильного. «Все это странно», — протянул Хан. «И кажется, все это звенья одной цепи», — кивнула Кара. «А если сон совсем не сон», — вздохнул Кай, «то получается, что Марла сейчас находится там же, где и раненая Виверна. А с ними кто-то очень-очень сильный», — поежилась Вея и, взлетев, присела ко мне на плечо. «Очень-очень сильный», — повторил кайне сводя с меня пристального взгляда. «Дайна, насколько много силы ты ощутила у этого некто?» «По стобальной шкале на тысячу», — ответила коротко. Кай глянул на лес и так кивнула. «Уж кому-кому, а им, боевикам-портальщикам, понятно, что силу я имею в виду колоссальную. Думаю, ни у кого не возникнет сомнения, что это очень-очень сильный кто-то и есть тот, Кому уходит вся пропавшая магия? И тогда многое встает на свои места, добавил Хан. Портал находит магов с уникальной магией, блокирует ее. Виверна ее забирает и... Стоп, что-то не сходится. Виверна слаба и умирает, судя по сну Дайны. Значит, поглощенная магия не у нее. Отчего же не сходится, усмехнулся Кай. Просто мы изначально неправильно мыслим. Поглощение чужой магии у нас под запретом. А в таком количестве это еще и смертный приговор. Предположим, что ни Портал, ни Виверна, ничего ни у кого не забирают. Ими кто-то управляет. Они служат прикрытием, скорее всего, для того самого очень-очень сильного. «Хозяина?» — тихо добавила я. «Что?» — не понял Кай. «Когда мы с Вейей были у контрабандистов, — пояснила я, — то...» Перед тем, как появился блуждающий портал, Шарот звал хозяина. — И это совсем плохо, — задумчиво протянул хан. — Выходит, у нашего хозяина есть сообщники. — И не один, — добавила Вея. — О чем ты? — тут же спросил Кай. — Кто-то убирает свидетелей, видевших блуждающий портал в доме Дайны, — махнула крылышками Вея. — Каких свидетелей? — насторожился Кай. — Ты о ком? Я покосилась на феечку. — Стоит ли посвящать ребят? Кай глаза сощурил. «Дайна, что ты еще упустила или забыла нам рассказать?» «Моя служанка», — вздохнул я. «Что с ней?» Уже после встречи с Порталом, удачно избежав столкновения с ним, она внезапно умерла в госпитале Темной Аурелии. Кай вскочил на месте. «Дайна, почему о таких делах мы узнаем последними?» Я испуганно на него посмотрела. «Я не хотела вас тревожить». «Не хотела?» — прорычал он. Из кухни выглянула кухарка. Кай сел на место, постарался ей улыбнуться. А когда та скрылась за дверью, пронзительным шепотом продолжил. «Голову тебе оторвать, и то мало! Давай, вываливай, что там еще есть! Чего мы не знаем!» Я отвела взгляд. «Лайя!» Суровый взгляд Кай заставил меня на пару секунд замолчать. В горле пересохло. Я отпила компота и добавила ко всему рассказ о встрече с Лайей в своем доме, в моей комнате. Умолчала лишь о цели нашего посещения онова Зато рассказала о походе в библиотеку, в поисках архива и о том, что кроме нас с и заметками о пропавших интересовался некий комиссар Мстислав горо И, как оказалось, такого комиссара никогда не было и нет. Тишина. Минут десять. Только было слышно тяжелое молчание, после которого Кай очень тихо сказал «никому». Не рассказываем о поглощении Дайны чужой магией. В конце концов, это произошло не по ее воле. И благодаря амулету она все же жива и сейчас с нами. Он обвел всех взглядом. «Могила!» — подтвердил Витер хмуро. «Тогда дальше!» — кивнул Кай. «День сегодня будет серьезным для всех. Карый хан, вы сейчас пойдете к Марли. Будем надеяться, что сон Дайны был всего лишь сон. Хотя я в этом сомневаюсь, но проверить нужно» лесси витер посетите госпиталь темной аурелии и узнайте от чего вдруг померла кухарка жозефина мы с дайной вернемся в комнату ей нужно приготовиться к сегодняшнему вечеру а также необходимо приказать фэн пройти от твоего дома по следу служанки у фамильяров хороший нюх пусть проследит куда то пошла после посещения вашего дома осторожненько так узнает что то мне подсказывает что ваша лая Может быть, связана с блуждающим порталом. Недаром же она осталась целая и невредима. Все начали вставать. «А я?» — встрепенулась Вея. «Что буду делать я?» Кай глянул на феечку. «За тобой информация. Подними все архивы. Узнай, когда появились первые сведения о блуждающем портале и в какой области Алькаты». Все разошлись по делам. А я остановила Кая, собирающегося в мою комнату. «Мне нужно увидеться с магистром Шаном. Он кое-что для меня узнал». «Что-то снова из того, что мы не знаем?» усмехнулся Кай. Я отвела глаза. «Кай, вы действительно кое-что обо мне не знаете. И я не уверена, что смогу вам рассказать, но это...» Я вздохнула важно для меня. «Ладно, не рассказывай», отмахнулся парень. «Надеюсь, это не темное и не запретное. И ты пока еще с нами?» Сказал вроде с улыбкой, а сам очень внимательно на меня посмотрел. «Я с вами!» — уверила я. «Я обещаю, останусь с вами!» Сегодня ночью я очень хорошо поняла, как опасна темная магия и куда она может завести. Вы для меня важнее, чем силы, хранящиеся за ее знаниями. Лицо Кая расслабилось. Он потрепал меня по волосам и направился в сторону моей комнаты. «Подожду тебя там!» Заодно, пока подготовлю все, и Фэн объясню, что ей необходимо делать, махнул мне рукой, а я направилась к кабинету магистра Шана. К слову сказать, сегодня был более чем странный день, начиная с того, что с утра я так и не увидела ни разу ректора Аштера, но списала это на его вчерашнее состояние. Однако ко всему с утра не прозвучало привычного голоса секретаря. Встала я по часам, возвестившим время. Студенты ходили вялые, с лицами, на которых отчетливо отпечаталась усталость после вчерашнего бала. Кто-то сидел на окнах со стаканом воды в руках. Этим явно вчера было более чем хорошо. Некоторые стояли группками и что-то обсуждали. Небось, события вчерашнего бала. Кто с кем танцевал и кто с кем ушел. Были те, кто слонялся в одиночку или парами по коридору. Но одно было отличительно Все зевали, все никуда не спешили, и все радовались, что сегодня не учимся. Иногда в коридорах мелькали магистры, скупо здоровались и проходили мимо. Я шла к магистру Шану. Стучала. Мне никто не открыл. Дернула дверь. Собственно, двери в кабинеты и аудитории не закрывались. В них можно было войти в любое время. Все кабинеты находились под магическим надзором ректора. Если бы кто-то решил что-то украсть то тут же прозвучало бы оповещение в ректорской. По крайней мере, нас об этом предупредили, и рисковать никто не желал. Я вошла. Аудитория была пуста. Сбоку от кафедры находилась дверь в личный кабинет. Постучала. Тишина. Вошла. Колбочки, травочки, множество записей, тетрадей, учебники. Обычный магистерский кабинет. «Магистр Шан», — позвала я. Никто не отозвался. «А приходил ли он сегодня?» «Добрый день!» В кабинет вошла помощница магистра Шана, старшекурсница. Я не помнила, как ее звали. Улыбчивая и бойкая девушка. «Что вы хотели?» «А где магистр Шан?» Она поставила на стол кувшин с некой жидкостью. «Хотела бы и я знать. То, что Академия сегодня отдыхает, не значит, что магистры не должны присутствовать. Но его не было. Жду, когда он придет. У меня к нему очень важное дело». «А что за дело?» — полюбопытствовала я, между прочим, собираясь уходить. «Он мне символы давал. Я узнавала в архиве их значение». Я напряглась, услышав это, и уходить передумала. Девушка начала составлять колбочки в шкаф. «Вчера достала магистру информацию и все рассказала. Но пока все на балу были, я решила ее перепроверить». Понимаете ли, меня немного смутило, что в наших источниках нет ничего о сплетении этих символов с родовой магией. А магистр Шан утверждал, что они имеют цвет магии рода. В том случае огненный. Я съездила в одну из старейших библиотек и подняла литературу по темной магии. Тут же поправилась. Из тех, которые можно читать. И вот в ней я нашла кое-что любопытное. Хотела рассказать, но, видимо, позже. «Огненные символы», задумчиво произнесла я. «Как интересно!» Девушка повернулась, облокотилась о шкаф. «Именно! Причем то, что они огненные, в корне меняет, как оказалось, их функцию. То есть сами по себе символы вроде как и вполне обычные. Такие магии рисует у освобожденных. Вы же знаете, что это такое?» Я затаилась, вслушиваясь в каждое слово помощницы магистра и тайно радуясь ее словоохотливости. Девушке явно нравилось, что она помогает самому магистру и смогла нарыть что-то крайне полезное. Я и так и хотелось с этим поделиться. «Знаю», — сказала я, — «истинный портальщик — свободная душа». «Именно», — продолжила девушка. Но проступающий в символах цвет родовой магии говорит о том, что носитель таковых символов либо находится рядом с таким же освобожденным, либо...» Она замолчала. В глазах загорелся торжествующий свет, словно девушка сделала огромное открытие. «Тот, на ком эти знаки, уже не является истинным хозяином тела. У меня внутри все похолодело». То есть мало того, что я освобожденная, о чем уже знала, иначе не смогла бы пройти тот портал, в который меня отправила настоящая Дайна. Она искала такую, как я в другом мире, подальше от этого. Так теперь я еще и на грани разоблачения. Иди, доказывай, что это не я, а Дайна поменяла нас душами. — Вы уже рассказали эту потрясающую новость магистру Шану? — спросила я, с трудом сдерживая дрожь в руках. Девушка поморщилась. «Говорю же, пока нет. Жду его». Я с утра в крыло магистров забегала. Так хотелось все рассказать. Но его в своей комнате не было. Я стучала. Никто не открыл. «Неужели боги сегодня на моей стороне?» Возрадовалась я. Говорить помощнице о том, что магистр, возможно, задержался у великолепной леди Лессы Дипр, я не стала. Зато из кабинета буквально вылетела, устремляясь в библиотеку. «Вея!» Феечка выглянула из-за стеллажа. «Только что вроде расстались. Забыла что-то?» «У нас проблема!» — взвыла я и устремилась подальше между шкафами. Вея торопливо полетела за мной. «Что с тобой? Ты выглядишь дичайше!» Она головой покачала. «Я на грани! Грани разоблачения!» Феечка сложила руки на груди. «Объясняйся нормально!» «Помощница магистра Шана раскопала, что за символы на моих руках!» «И что за символы?» Вея внимательно меня выслушала, а я буквально руки заламывала. Если она расскажет это магистру, начнутся разбирательства. Меня будут проверять. Одно дело, я освобожденная истинная портальщица, даже статусно. И совсем другое, я чужачка в этом теле. Начнется проверка, мне конец. В моем голосе был неподдельный ужас. Вея покачала головой. Нельзя, чтобы эта девица рассказала все магистру Шану. Что делать? Я умоляюще посмотрела на Феечку. Она глаза закатила. «Боги-боги! И где я так нагрешила, что мне в жизни встретилась эта студентка?» «Ты у меня пыльцу заказала», — напомнила я. вечка вернула мне взгляд. «Всегда говорила, пьянство до добра не доводит». Она прямо в воздухе села, закинула ногу на ногу. «Итак, на выбор». «Ты можешь ничего не делать, и вполне вероятно, что уже совсем скоро попадешь на личную встречу с начальником комиссариата. Встреча с ним будет малоприятной и, возможно, летальной. У нас, если помнишь, действия, направленные на завладение чужого тела, противозаконны. Конечно, наказание может быть и более мягким. Но когда тебя начнут проверять на темную магию, то определят в тебе наличие чужой магии. А это уже точно. Она откашлялась. Хуже некуда». У меня от представляемых перспектив даже в желудке пусто стало. Ты и сказала про выбор, — чуть слышно прошептала я. Она кивнула. Второе, не очень приятное, но все же, придется углубиться в темную магию. Я уверена, что в твоей друидской книге есть не только о том, как завладеть чужой магией, но и то, как заставить забыть определенные моменты жизни. Начисто забыть, — я сглотнула. — Вея! Подняла на нее несчастный взгляд. «Это плохая мысль. Я же сказала, у тебя есть выбор». Пожала она плечиками. «А третьего не дано?» У меня голос заметно сел. Она покачала головой. Я немного постояла, смотря на заставленные книгами стеллажи, а потом мрачно кивнула. «Что ж, тогда идем. Только обещай, что будешь рядом. И если что, ты меня своей пыльцой да по макушке посильнее шарахни. Обещаю». — сказала Вея. — Так, приложу, мало не покажется. Я развернулась и направилась в комнату. Феечка полетела следом. Вот Фэн-то обрадуется, когда увидит, что я снова достаю эту чертову книгу темного друида. Фэн фыркнула на меня. Я так и не осмелилась при ней сказать, что собираюсь снова обратиться к темной магии. Вея задумчиво сидела на краю шкафа и смотрела, как я объясняю питомице, чтобы она не заходила слишком далеко. Пройдешь по следу Лаи до нашего дома. Сама нос никуда не суй. Вернешься и все расскажешь. Здесь уже будем решать. Будь осторожна. Фэн в очередной раз фыркнула и на меня с опаской посмотрела. Она чувствовала мою тревогу не только за нее. Мя! В глазах такая тоска, что... Эх, все будет хорошо. Я поцеловала питомицу в нос. Открыла балконную дверь. Фэн глянула на меня, подмигнула и скрылась из виду я прикрыла за ней дверь. Оглянулась. Вея продолжала сидеть на шкафу, свесив ножки в цветных гольфиках с края. Кай стоял у стены и смотрел на меня. «Вот кожей чувствует и снова во что-то вляпалась!» Кивнула и полезла под кровать. Достала оттуда завернутую в простыню книгу, положила на стол и раскрыла. Кай напрягся. «Да это зачем?» Я посмотрела на феечку и на выдохе произнесла. «Кай, обещай, что ты меня поймешь, просто я...» Дальше молчать нельзя. Вы все за меня переживаете. Возможно, после того, как узнаете правду, то перестанете. Кай посмотрела в глаза парню. Я не та, за кого себя выдаю. И в этой академии я именно поэтому. Вея, расскажи ему. У тебя лучший язык подвешен. Я пока поищу нужное заклинание. Времени не так много. Вея рассказала кратко, четко, без лишних слов. Кай хлопнулся на кровать и слушал, едва ли не открыв рот. А когда феечка закончила, выдал. Ты проклятая, что ли? Может, на тебя какую порчу навели? В вашем мире темные колдуны есть? Наверное, я ожидала каких-то других вопросов и сама чуть опешив протянула. Нет, там вообще магии нет. С ума сойти, ляпнул Кай. Может, тебя в детстве под скрещенными елями пронесли? Я даже задумалась. Как вероятность вполне может быть, но я не склонна к суевериям. И вот тут Кай пришел в себя и начал вести себя именно так, как я ожидала. «Подумать только!» — выпучил глаза. Встал. Сел. Снова встал. «Я, портальщик, сижу и говорю с девушкой из другого мира. Это... это...» Он сделал порывистый шаг и, схватив меня за руку, бодро потряс ладонь. «Приветствую! Как вам в нашем мире?» «Оу!» — сказала я. «Ну как сказать? Я тоже потрясена!» «Извини», — Кай смутился, — «просто ты первая у меня... То есть я впервые говорю с девушкой из другого мира...» «С девушкой», — добавила я, — «которая, возможно, станет первой и иномирянкой, очень быстро попрощавшаяся с головой. Если ты, конечно, ей не поможешь, я помогу», — бодро отозвался Кай и тут же присвистнул. «А ведь Аштер ничего не знает о том, кто ты!» «Думаешь, передумает жениться?» — невесело усмехнулась я. Хотя да, на мертвых не женится». «Это верно», — подтвердил Кай, уже чуть успокоенный, и подошел ко мне. «Ты нашла там что-нибудь?» Я кивнула. «Знаешь, чем хороша эта книга? Тьма во мне и тьма в ней очень хорошо и без меня договариваются. Открывается она на той странице, что нужна». «Итак, мои замечательные подельники». Сказала это и замолчала, смотря на подлетевшую ближе вею и склоненного над книгой Кая. «Ребята», — проговорил тихо, — «вы можете отказаться. Меньше всего я хочу, чтобы у вас были из-за меня проблемы. Просто уходите. Вы всегда можете сказать, что я действовала тайком и без согласования с вами. Я ведь понимаю. Если что, вы тоже попадете». «Поздно спохватилось», — рыкнул Кай. «Драконы своих не бросают» даже если они из другого мира. Не знаю, какая на самом деле настоящая Дайна, но тебя уважаю. Вот честно, ты хорошая девчонка. И если все в твоем мире такие... Не все, прервала его я. И не забывай, у тебя, если что, есть, Лесси. Кай тут же смолк и вместе со мной уставился в книгу. А мне так совсем терять нечего, добавила Вея. Я же фея. А нас казнить запрещено. Худшее, что сделают. И сгонят из Академии с позором. И тут же гордо заявила, фея из-за своих готовы и позор принять, а ты своя!» Заклинание я запомнила, с благодарностью подумав о Вее. Все-таки их пыльца — классная штука, а феечка в это время очень внимательно следила за мной, собственно, как и Кай. Все вместе мы прошли к аудитории магистра Шана. «Вея, ты следишь, чтобы никто не вошел!» — приказал парень. Глянул на меня. «Готова?» Я кивнула. Он открыл дверь, пропуская меня в аудиторию. Но, видимо, благосклонность богов в этот день для меня уже исчерпала лимит. Дверь за кафедрой была открыта, и за ней было видно самого магистра по магической теории, который тут же уставился на вошедшую меня. «Студентка Дайна!» Я даже вздрогнула от столь непривычно сладкого голоса магистра Шана. «Студент Кай!» Мы прошли в кабинет. Здесь же можно было видеть и помощницу. Судя по горящему лицу и блестевшим глазам, она уже ему все рассказала. «Вот же нечистая», — подумала я. «Очень-очень любопытно», — протянул магистр, смотря на меня и усмехнулся. «Кто же у нас здесь на самом деле?» «Вы что-то путаете, магистр Шан», — как можно более спокойно ответила я. Он покачал головой, подошел и, порывисто схватив меня за руку, дунул на нее. Символы обозначились огненным цветом. Магистр окинул всех в кабинете строгим взглядом. «Не предполагаете же вы, что на данный момент в этом помещении находится еще один освобожденный?» «А если я вдруг...» — вставил Кай хмуро, обходя меня и начиная прикрывать спиной, заставляя магистра отпустить мою руку и отступить. «Ха, студент Кай!» — выдал магистр не шутить так. «Слишком много освобожденных на один квадрат». «Судьба!» — усмехнулся парень прямо ему в лицо. — А вдруг правда? — подошла помощница. — Магистр Шан, а есть Кай и правда освобожденный? Магистр посмотрел на руки Кая, но проделать то же самое, что и со мной, не осмелился. Все-таки парень из знати. Но доля сомнения у него на лице появилась. Нужно их проверить. — Сегодня же соберем совет, мало ли. Он посмотрел на меня. — А ведь я возлагал на вас очень большие надежды, студентка Глинвейр. — Вы... «Уже хороните меня?» Я удивленно посмотрел на магистра. Он покачал головой. «Вы знаете, что будет, окажите вы чужачкой в этом теле?» «Знаю», — ответила уверенно. Магистр махнул рукой. «Меньше всего я бы хотел, чтобы так и было. Вы одаренная студентка, будет очень жаль. Но не созвать совет я не могу. Если вы чужачка и правда выявится, то мне не поздоровится. Но, думаю, совет во всем разберется». «В этом я сомневаюсь», — очаровательно улыбнулся Кай и внезапно шагнул к магистру. Всего одно движение, умелые нажатие на нужные точки, и магистр медленно лег на пол. Помощница собралась было завъезжать, но обмякла под моим мягким заклинанием. Кай оглянулся на меня. «Давай быстрее!» Я помогла ему подхватить магистра и уложить на небольшой диванчик у стены. Помощницу мы посадили за стол. «Начинай!» — приказал Кай. Я прикрыла глаза, призывая тьму и поднимая в памяти заклинание. С пальцев соскользнула серая дымка, прошлась по комнате, определяя тех, кого собралась окутать пеленой забывчивости. «Шан!» — приказ тотчас был исполнен. Я все еще не помнила имени помощницы, его мне подсказал Кай. «Нара! Нара!» — повторила я за ним следом. Кусочек серой пелены окутал и девушку. У ее виска появилось голубоватое мерцание, больше похожая на искрящийся дымок. Я протянула руку, призывая ее к себе. Память. Тот самый кусочек, что я определила, мерцающий, яркий. У магистра он был точно таким же, только цвет пурпурный. Оба дымка осели на мою ладонь. Кай оглянулся, схватил парочку пустых колбочек и заключил дымки в них, прочно закупорив пробками. А я смотрела на них, и внутри было хорошо и радостно. Настолько, что я с трудом сдержала улыбку. Хотя ничего хорошего в произошедшем не было. Но само ощущение контролируемой мною темной магии давало чувство удовольствия. «С ними все будет в порядке?» – спросил Кай. Кивнула. Хотя и понимала, что в этот момент мне совершенно безразлично дальнейшая судьба магистра Шана и его помощницы. И все-таки ответила. «Они проснутся через несколько минут и не будут помнить ни то, что видели нас, ни произошедшее, ни мои символы. Точно проснутся». Кай на меня сосредоточенно посмотрел. «Точно!» Выдохнула я равнодушно и вышла. Только когда покинула кабинет, наполненный темным заклятием, меня отпустила. Где-то в глубине проснулась жалостливая мысль, что так нельзя. Магистр и помощницы проснутся с бешеной головной болью. К сожалению, другого способа у нас не было. Кай взял меня за руку, и мы покинули аудиторию. На входе все так же парило вея. Я кивком указала ей на коридор, ведущий в библиотеку. И уже там, подальше от людских глаз, сказала. — Я приносила тебе колбочки с мерцающими дымками? Она кивнула. — Так вот, — продолжила я, — те, что мерцают, это не души. Это воспоминания. Чьи-то спрятанные воспоминания. Ты уверена? Бровки феечки взметнули сверх. — Совершенно точно. Кай вытащил колбочки из кармана. — Смотри, не разбей! сказал Феечке с удивлением, принявшей у него колбы. «Феерично!» — сказала она, рассматривая дымки. «Я спрячу их туда же, куда убрала предыдущие». «Это не все», — сказала я. Феечка на меня с опаской покосилась. Я спокойно продолжила. «Те, которые я принесла до этого, нужно узнать, чьи это воспоминания и о чем». Вия сглотнула. «Ты понимаешь, что это опасно? Чужие воспоминания их забрали темными заклятиями. Кто знает, может, не стоит открывать то, что было запечатано? Я не отреагировала спокойно, смотря на Вею. Она вздохнула. Я узнаю, что в них. На этом мы и разошлись. Феечка осталась в библиотеке узнавать чужие воспоминания и искать, когда же появился первый блуждающий портал. Мы искаем направились в комнату. Нужно было собираться на наречение. Мы шли молча почти до комнаты. «С тобой все в порядке?» — спросил парень уже возле двери. Я подняла голову. «Нет, Кай, я только что лишила кого-то частички воспоминаний. Я воспользовалась запретной магией. И знаешь, что я чувствовала там, в кабинете магистра Шана? Радость! Наполнение!» Мне будто укол адреналина вкололи. «Чего?» — не понял последнего Кай. «Экстаз!» — выдала я и отвернулась. Я чувствую экстаз от того, что могу одним лишь движением руки повелевать темной магией. Одним приказом заставить кого-то о чем-то забыть. И мне от этого хорошо. И стыдно за это хорошо. Кай взял меня за руку и заглянул в глаза. но «Ну, если стыдно, значит, ты пока еще здесь, на этой стороне. Выброси все из головы. Нам пора собираться. Он мягко потрепал меня по голове. Мы с тобой, Дайна. Мы не дадим тебе погрузиться во тьму. Я посмотрела на него и ничего не сказала потому что он не знал и не мог знать, как в тот момент в кабинете магистра Шана больше всего на свете мне хотелось именно погрузиться во тьму.